Б. Трудный путь к разрядке. По мнению ряда авторов, например, Александрова Агентова А.М., отсчет так называемой «эры разрядки» в отношениях между СССР и США следует вести с июньской речи президента Кеннеди, в которой он всего за полгода до своего ухода из жизни пройдя через горнило Карибского кризиса, однозначно высказался за установление добрых отношений с Советским Союзом и возможность мирного существования наших стран. Примечание. Александров Агентов, А.М., от Колонтай до Горбачева, Москва, 1994 год. Конец примечания. Вероятно, это признание стало возможным не только по причине осознания той бездны, у края которой в те роковые дни реально оказался весь мир, но и ослабление сверхдержавного миссионизма как Вашингтона, так и Москвы. Примечание. Батюк В.И. Холодная война между СССР и США 1945-1991 годы, Очерки истории. Москва, 2010 год. Конец примечания. Однако процесс установления таких отношений начался значительно позже и прежде всего по причине начавшейся Вьетнамской войны. Как мы уже писали... Первая попытка в этом направлении была предпринята в конце июня 1967 года во время встречи Косыгина, А.Н. и Линдона Джонсона в Глазборо, где, по оценке советского премьера, сам президент и его окружение держались дружественно, оказывали нам всяческое внимание и старались показать, что они ищут решения важнейших вопросов, Примечание Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. По всей видимости, такое поведение Линдона Джонсона во многом было связано с тем, что еще в мае 1967 года на заседании министров обороны стран НАТО взамен прежней доктрины массированного возмездия была принята новая стратегия гибкого реагирования, реальной базой для которой послужила доктрина частичной разрядки президента Кеннеди, а затем и политика наведения мостов самого президента Джонсона. Примечание. кальва Коресси П. «Мировая политика», 1945-2000 годы, книги «Первая-вторая», «Москва-2003 год», «Гэдис, we know, know», «The Thinking, the Cold War, Oxford, 1997», «Конец примечания». Хотя надо отметить, что в Москве очень осторожно принимали новый курс Вашингтона, достаточно сказать – что в последний год своего президентства Линдон Джонсон трижды, в июне, сентябре и ноябре, запрашивал Кремль о новой встрече на высшем уровне, однако советское руководство под благовидным предлогом каждый раз уклонялось от нее. Между тем еще 16 сентября 1968 года Громыко А.А. направил в Политбюро обширную аналитическую записку, оценка внешнеполитического курса и состояния советско-американских отношений, где впервые за многие годы была четко сформулирована внешнеполитическая доктрина СССР. Суть этой доктрины состояла в следующем. Первое. На первом месте стояла задача поэтапно и неформально идти к реальному созданию фактической конфедерации стран социалистического лагеря с общим рынком и парламентскими структурами. Второе. Второй важной задачей объявлялась соразмерная нашим возможностям поддержка национально-освободительного и антиколониального движения. Третье. Третьей приоритетной задачей было притормаживание гонки вооружений и проведение твердой, но гибкой политики в отношении США при умелом использовании Москвой всех средств дипломатического маневрирования. При этом было особо подчеркнуто, что диалог с США возможен и при известных условиях, и он может быть возобновлен даже по более широкому кругу вопросов. Причем подготовка к этому диалогу должна уже сейчас быть планомерной и целенаправленной. Примечание. Добрынин. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Возможно, такая позиция советского МИДа не в последнюю очередь была связана с тем, что еще летом 1968 года... На одном из предвыборных митингов в Майами Ричард Никсон публично заявил, что после эры конфронтации пришло время для эры переговоров с Москвой. И этот призыв, как уверял президентский помощник Роберт Элсфорд, был не предвыборным лозунгом, а существом нового курса. Однако Москва пока выжидала, так как, по словам брежневского помощника Александрова Агентова А.М., в первые годы пребывания на высшем посту Брежнев явно не верил в возможность достижения какого-то заметного сдвига в политических отношениях с США. Примечание. Александров Агентов А.М. От Калантай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Тем не менее, буквально через месяц после инаугурации нового президента США 17 февраля 1969 года по поручению Политбюро посол Добрынин А.Ф. посетил Белый дом и проинформировал президента Ричарда Никсона, что советское руководство готово к установлению доверительного сотрудничества с США – по решению самых насущных и важных проблем, важнейшими из которых помимо Ближневосточной и Вьетнамской являются договор о нераспространении ядерного оружия и сдерживание гонки стратегических вооружений. В ответ Ричард Никсон заявил, что он придает большое значение нормализации советско-американских отношений и считает важным встречу с советскими руководителями, но ее надо всесторонне подготовить, и поэтому ему нужно некоторое время, чтобы разобраться в международных делах. На этой же встрече он сам предложил установить важный конфиденциальный канал – по которому в случае острой необходимости он мог бы оперативно и негласно обмениваться мнениями с советскими лидерами, и такой второй канал, минуя нового госсекретаря Уильяма Роджерса, был вскоре установлен между самим Добрыниным А.Ф. и киссинджером Г., который серьезно подвинул позиции главы американского внешнеполитического ведомства. Примечание – Киссинджер Г. Дипломатия. Москва, 1994 год. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Функционировал этот канал в течение почти шести лет и работал на постоянной основе. Причем сам Добрынин А.Ф. утверждал, что именно этот канал позволял администрации Ричарда Никсона в ряде случаев избегать давления со стороны Конгресса и не только разрабатывать политику, но непосредственно осуществлять ее. Более того, по его уверению... Без такого канала и его конфиденциальности не были бы достигнуты многие ключевые соглашения, в том числе по Берлину, Кубе, Ближнему Востоку, по ограничению стратегических вооружений и по подготовке встреч на высшем уровне. Судя по мемуарам Ричарда Никсона и Генри Киссинджера, В первые месяцы нахождения у власти переговоры по ограничению стратегических вооружений ОСВ не были приоритетом во внешней политике США. Однако уже через полгода после двух июльских выступлений сначала Громыко Андрея Андреевича на сессии Верховного Совета СССР где он делал доклад о международном положении внешней политике СССР, а затем и Ричарда Никсона на острове Гуам, ситуация стала меняться. 20 октября на встрече с Добрыниным А.Ф. Ричард Никсон дал свое согласие начать обсуждение вопросов ОСВ, а уже 25 октября 1969 года Москва и Вашингтон официально объявили о начале таких консультаций. примечание Никсон-Р. На арене. Воспоминания о победах, поражениях и возрождении. Москва, 1992 год. Киссинджер-Г. Дипломатия. Москва, 1994 год. Конец примечания. Они начались в Хельсинки 17 ноября в неофициальном формате. Руководителем американской делегации стал заместитель госсекретаря Джерард Коут Смит, а советскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел СССР Владимир Семенович Семенов. Кстати, в состав советской делегации, помимо МИДовских сотрудников, вошли также первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал-полковник Николай Васильевич Агарков и первый заместитель министра радиопромышленности СССР генерал-лейтенант Петр Степанович Плешаков. Примечание. Александров Агентов А.М. От Калантай до Горбачёва. Москва, 1994 год. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Семёнов. Вон Сталин Бисгорбачёв. 1939-1991 годы. Берлин, 1995 год. К сожалению огромный личный дневник Семенова, состоящий из 160 тетрадей, до сих пор не расшифрован и не опубликован. Конец примечания. Первоначальной базой для переговоров стала обычная инструкция из Мидовской канцелярии, и лишь затем ей на смену пришла записка «Громыко АА», об основных направлениях политики администрации Никсона в отношении СССР, а также соображения о нашей дальнейшей линии и некоторых мероприятиях в отношении США на ближайшее время, которая была одобрена Политбюро ЦК в апреле 1970 года. С самого начала переговоры по ОСВ, приняли трудный и затяжной характер в том числе и потому что у обеих сторон было разное понимание того какое ядерное оружие считать стратегическим нужно ли включать в переговорный процесс проблемы противоракетной обороны про и стратегических ракет с разделяющимися головными частями ргч и так далее По существу все переговоры, которые в апреле 1970 года уже приняли официальный характер, весь год шли в холостую. Не случайно в январе 1971 года Громыко и Андропов направили в Политбюро ЦК совместную записку о состоянии советско-американских отношений И основных направлениях нашей дальнейшей политики в отношении США, в которой говорилось, что политика новой администрации Ричарда Никсона за последние два года не претерпела существенных изменений по сравнению с политикой Кеннеди Джонсона, а посему основными задачами советской внешней политики являются. Первое. Доведение американского руководства к пониманию тех пределов, за которые не может приступать запад, второе ослабление роли США в международных делах, в том числе в военно-политических союзах Запада и в стратегических районах мира, третье продолжать использовать заинтересованность руководства США в поддержании контактов с СССР и проведении с нами переговоров. Четвертое. Своей активной политикой ограничить возможности сближения КНР и США на антисоветской основе. Пятое. Продолжить борьбу с американским сионизмом, подводя массы американцев к пониманию что произраильская деятельность сионистов на практике оборачивается антиамериканизмом, нанося ущерб национальным интересам США. Примечание. Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Тем временем, уже в начале 1971 года когда был достигнут компромисс об обмене американских ядерных средств передового базирования на большее количество советских межконтинентальных ракет, переговоры сдвинулись с мертвой точки. В феврале 1971 года в своем традиционном радиообращении к нации президент Никсон впервые заявил о том, что ни одна из сверхдержав не имеет явных преимуществ в ядерной сфере, что, по сути, стало признанием высшим руководством США того феномена, который позднее стали называть «стратегическим паритетом». Он вовсе не означал равенство количественных показателей военного потенциала двух сверхдержав, Хотя не только напрямую был связан с доктриной взаимно гарантированного уничтожения, но и вытекал из нее. Этот паритет подразумевал соотношение сил в стратегической сфере, при котором военные потенциалы двух держав гарантировали каждой из них способность к нанесению настолько мощного ответного удара, что ущерб от него заведомо превышал все мыслимые выигрыши, на которые могла бы рассчитывать противная сторона, решившаяся нанести первый, упреждающий удар. Такую способность каждая из сторон могла сохранять, совершенно не обладая численным превосходством по единицам боевой техники, пусковых систем или ядерных боезарядов. Главное состояло в том, что наличные наступательные средства было невозможно уничтожить одним ударом, и сохранившихся ядерных сил оказалось бы вполне достаточно для нанесения противнику такого же неприемлемого ущерба, под которым тогда понимали уничтожение 25% населения и 70% промышленного потенциала страны. Таким образом, гарантией безопасности каждой из держав становилась ее фактическая уязвимость перед возможным ударом противника и наоборот. Следовательно, приходилось смириться с этой взаимной уязвимостью сторон и отказаться от любых попыток решения этой проблемы, минуя переговорный процесс и поддержание режима военно-политической стабильности во всем мире. Кроме того, становилось очевидным, что к нарушению общей мировой стабильности могли привести не только резкий отрыв одной из сторон в области наращивания потенциала наступательного удара, но и создание одной из сторон высоконадежных оборонительных систем, способных существенно уменьшить ее уязвимость перед лицом гипотетического удара противника. Отсюда следовала и вся логика переговорного процесса. Нужно добиваться подписания двух соглашений по ограничению как наступательных, так и оборонительных систем вооружений, поэтому уже 15 марта 1971 года в Вене начался очередной раунд переговоров, начатый в Хельсинки – А 20 мая была опубликована совместная советско-американская коммунике, в котором было заявлено, что правительства СССР и США намерены сконцентрироваться в текущем году на выработке соглашения об ограничении развертывания систем противоракетной обороны и некоторых мерах в отношении ограничения стратегических наступательных вооружений примечание Мельников Ю.М. Внешнеполитические доктрины США. Происхождение и сущность программы так называемых «новых рубежей» президента Кеннеди. Москва. 1970 год. Мельников Ю.М. Сила и бессилие. Внешняя политика Вашингтона. 1945 год. 1982 годы, Москва, 1983 год, Уткин А.И. «Стратегия глобальной экспансии. Внешнеполитические доктрины США. Москва, 1986 год, Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год, Батюк В.И. «Холодная война между СССР и США. 1945-1991 годы. Очерки истории. Москва, 2010 год. Конец примечания. В тот же день произошел обмен конфиденциальными нотами о компромиссе по ПРО между Ричардом Никсоном и Алексеем Николаевичем Косыгиным». Именно с этого момента переговорный процесс приобрел более динамичный характер, а с августа 1971 года он заметно ускорился по причине того, что Добрынин А.Ф. и Киссинджер Г. смогли убедить Никсона перейти на личную переписку с Брежневым, а не с Косыгиным. Однако вопрос о личной встрече двух лидеров все время откладывался. Причем главным противником такой встречи, как это ни странно, выступал Андрей Андреевич Громыко, заявивший на одном из заседаний Политбюро ЦК, что встреча с Никсоном никуда не убежит, и ее ни в коем случае не следует проводить до решения проблемы Западного Берлина. Эту позицию главы Советского МИДа Поддержали многие члены Политбюро, и Леонид Ильич Брежнев вынужденно согласился с ней. Однако в частном разговоре он все же попросил посла Добрынина А.Ф. ускорить организацию визита Никсона-Р. в Москву.